Странная субординация существовала между этими людьми. Никита всегда видел в ровеснике Вадиме старшего. Сейчас, несмотря на то, что они были в столь разных чинах, это чувство еще усилилось. Никита, давай откровенно, предложил Вадим. Ты, конечно, знаешь причины, из-за которых я бросил у вас бывать девятнадцать лет назад. — Я знаю одну причину, — сказал Никита. — Ты знаешь и вторую. Нажал на его плечо Вадим. Никита усмехнулся. — Я только не знаю, какая из них первая и какая вторая. Вадим откинулся. Стул заскрепел под сильным телом. — Ну, хорошо, это не важно. Важно то, что у меня теперь есть... Две причины для возврата. Никита пересел от стола на подоконник. За окном во мраке горела только электрическая звезда на крыше дома Красной Армии. Назови мне одну из твоих причин, сказал он, поколебался, собрался с духом и добавил: вторую я знаю. Последовала напряженная пауза. Неужели он все-таки сейчас начнет выкладываться с досадой, подумал Никита, изливать свою лирику, откровенничать перед мужем своего идеала? По пьянке чего только не наговорит офицер провинциального гарнизона. Он глянул на Вадима и сразу увидел, что ошибается, что любого рода снисходительность неуместна по отношению к войновичу. По выражению лица он понял, что тот опять выходит на передовую позицию. Я приехал к тебе, Никита, чтобы узнать, что ты думаешь по поводу нынешних событий в стране, в вооруженных силах. Ты имеешь в виду? Начал было Никита, хотя переспрашивать не было никакой нужды. О чем еще могли в это время говорить два друга при том условии, что все барьеры будут отброшены и все недомолвки промолглены? Именно о том, о чем в то время никто не говорил ни друзья, ни супруги. О чеме? Ты знаешь масштабы арестов? Догадываюсь, Сатанинские. А как ты понимаешь эти потрясающие признания командиров, признания в фашистском заговоре? Ответ может быть только один — пытки. Однако ведь не с мальчиками они имеют дело, с героями. Вообрази себе их, себя самого во Врангелевской контрразведке». Там было бы легче. Может быть, ты прав. От своих больнее. От своих просто, очевидно, совсем невыносимо. Может быть, и так. А может быть, просто больнее. Очень просто. Жесточе, кошмарнее. Но зачем? Зачем? Что ему надо еще? Что? Он уже и так бог, непогрешимый идол. Может быть, все-таки боится армии? Фашистский заговор? Вздор! Все это на пользу Гитлеру? Армия обезглавливается перед неминуемой войной. Тухачевский! Тише ты! В чем дело? У тебя достаточно толстые стены, Комкорд. Тухачевский еще два года назад пересказывал неминуемое столкновение с Германией, а в генштабе сейчас осторожненько поговаривают о возможном союзе с державами Оси против Антанты. Безумцы! Рассвет застал их на балконе. Раскуривалась шестая коробка козбека. Никита ступая досадой думал, что. Срываются его утренние милования, свероникая получасовая гантельная гимнастика, холодный душ, растирание махровым полотенцем, здоровый мечниковский завтрак. У Вадима подрагивали губы, временами от плечак к пятке проходило подобие легкой судорги, разговор взвинтил его до последней пружины. — Послушай, Никита, говорят, что Блюхер был не только формальным членом суда, но и давал на Тухачевского самые злостные показания, верно это? Другие маршалы убедили его помочь следствию, — промямлил Никита. Вадим зло усмехнулся. — Ну что ж, теперь его очередь переезжать на Лубянку. Наверное, уже и камеру присмотрели для героя. Никита ничего не сказал в ответ. Весь разговор уже казался ему затянувшимся кошмаром. Вот она расплата за юношеские восторги, насвадила молодость в сабельный поход. А между прочим, он может это предотвратить, тихо сказал Вадим, глядя на преступающие сквозь туман очертания деревьев. За парком еще не виден был, но уже угадывался Амур. Каким образом? Инстинктивно снижая голос, спросил Никита. Вдруг мелькнула мысль, что Вадим опять дирижирует их разговором. Ты должен знать, каким образом. Сквозь зубы процедил Комполка. Военному человеку полагается знать, как предотвращать вражеские действия. Тут уже по-настоящему крутануло. Никита схватился за перила балкона, внизу выкарабкался из подвала дворник Харитон, протащил метлу. — Ну, знаешь, Вадим, — пробормотал Никита, — как ты можешь даже думать об этом? Поставить под угрозу революцию? Какую там еще революцию? — Да. Широко раскрывая рот и почти беззвучно завопил Вадим: "Давно уже нет никакой революции, ты что не понимаешь?" Он замолчал и теперь смотрел на Никиту в ожидании. Камкор же, будто мальчик, поглядывал из-под лобья на полковника. Он не мог ничего сказать. Конечно, он понимал, что давно уже нет никакой революции, но он лишь только понимал это. но никогда не произносил ни мысленно, ни вслух, и никто вокруг не произносил это. И вот впервые это было наконец произнесено его боевым товарищем. Ошеломленный этим произнесенным откровением и следующим за ним призывом к действию, он молчал, поняв, что не дождется ответа, Вадим с силой ударил кулаком по перилам. Все разваливается, идет к черту в жопу нахуй, мы все обречены. Ну что ж, пусть так и будет. Хочешь, я скажу тебе теперь вторую причину, по которой я здесь появился, старина.